В то же время не примет, однако, такое равенство. Самолет плюс бабочка равняется вертолету плюс альбатросу. И заметит при этом, хотя суммы веса, количество объектов, число моторов остаются неизменными, но суммарное число крыльев, вертолет, оказывается разным. Вот они, законы сохранения в действии. Но чтобы показать незыблемость и неукоснительность выполнения этих законов, обратимся к конкретному примеру из недавней истории физики высоких энергий. Частицы со странностью Открытие было сделано в 1947 году. Регистрируя космические лучи в камере Вильсона, ученые обнаружили следы подозрительных частиц. Затем два года поиски этих частиц шли безуспешно. Пришельцы из космоса больше не появлялись, и только после того, как камеру подняли высоко в горы, где интенсивность космических лучей заведомо больше, новые частицы стали регистрировать уже почти ежедневно. Так, позже перешли к исследованиям на ускорителях, были открыты элементарные частицы нового класса, нейтральный лямбда L-гиперон, камезоны антисигма минус гиперон и другие. Семейка это надолго приковала внимание исследователей своими необычными свойствами. Прежде всего, подозрительным было время их жизни – 10 в минус десятой секунды. Не специалист, узнав про этот факт, может подумать, «Да, действительно, я не могу представить себе, каким образом какой-либо объект может разваливаться так быстро». Однако загадка была совсем в другом. Не в том, что новые частицы распадали так быстро, а наоборот. Почему это они живут, в миллионы миллионов раз больше, чем известные до этого частицы той же весовой категории, близкие по массе и свойствам. Для физиков это было так же неожиданно, как если бы встретили на улице человека, прожившего сто тысяч лет, или, скажем, слона с крылышками и на курьих ножках. Другое интригующее свойство новых частиц заключалось в том, что они появлялись только парами, иногда, правда, и в большем количестве, но никогда не наблюдались поодиночке или в паре с нормальными частицами. Чувствовалось, эти новенькие обладали каким-то особым, да то ли неведомым свойством. Действовал какой-то новый закон сохранения. Из обычных коровы и льва, вспомним манипуляции физика в прошлой главке, можно смастерить двуногого льва и шестиногую корову, но никак нельзя их обоих сделать двуногими, или двуглавыми, не позволяет закон сохранения частей тела, вот и у новых частиц было нечто, обозначим это нечто буквы «С», что обязано было сохраняться. рассуждение тут таковы. У исходных обычных частиц «С» равен нулю, а у родившейся в результате ядерных метаморфоз пары необычных частиц значение «С» уже отличается от нуля, Они равны по абсолютной величине, но отличаются знаками. Скажем, у одной частицы S равно плюс одному, у другой S равно минус одному, давая в сумме закон сохранения частей тела, тот же ноль. Так, к труднопонимаемым терминам, барионный заряд, спины и так далее, добавился еще один. И человек, сформулировав закон сохранения вот этой странности, сделал еще один шаг в область, куда обыденному, привычному, вход настрого запрещен. С легкой руки гельмана новые свойства элементарных частиц стали называть странностью, strange, здесь и истоки обозначения S. Так слово странность перестало обозначать только удивление парадоксами микромира, превратившись в узаконенное физическое понятие. Странность как бы материализовалась. Открытие это, естественно, нашло отражение и в концепции кварков. Один из знаменитой тройки Лямбда-кварк пришлось наделить еще и странностью. Два других кварка, P и N, физики считают не странными. Потому, к примеру, положительно заряженный К-мезон, частица странная, должна состоять из P-кварка и лямбда-антикварка, носителя странности. И еще одно обстоятельство делает странность поистине странной. Быстро выяснилось, что в отличие от других строгих законов сохранения, Странность иногда сохраняется, иногда нет. При сильных ядерной силы или электромагнитных взаимодействиях суммарная странность всегда сохраняется. Однако процессы со слабым взаимодействием идут, сюрприз для физиков, с нарушением странности. Было о чем задуматься ученым-мудрецам.